«Конечно». И добавил, что сам я исполнил бы это с радостью, но она возразила, «Нет, мне и так приходится много работать». И она полагает, что молодой человек охотно выведет ее из затруднения. «Сама написать не умеет, тогда я послал бы за тобой». И ее печальное лицо просветлело. «Бедная, одинокая».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 Начертал первые слова, продиктованные Жанной Дарк. Ее вдохновенное воззвание, приглашавшее англичан покинуть Францию. Это было два года назад, когда Жанне было 17 лет. А теперь этот же Грифель записал ее последние слова. После того я его сломал, ибо перо, служившее Жанне Дарк, не должно было унижаться служением кому-нибудь из оставшихся жителей земли. На следующий день, 29 мая, Кошон созвал своих слуг, и 42 откликнулись на его зов. Хотелось бы думать, что остальным двадцати было стыдно явиться. Совет 42 двух признал ее отпавшей еретичкой и приговорил к передаче светским властям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 и шествие со святыми дарами направилось к темнице Жанны, то все эти люди опустились на колени и начали молиться за нее. Многие плакали. В келье Жанны началось таинство причащения, а издалека доносился тихий и печальный напев. Невидимые толпы читали литию о спасении отходящей души.